Никогда ещё мне не приходилось не видеть такого, не даже слышать о чём-либо подобном. И я был так ошеломлён, что во мне словно окаменело. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки. Мне казалось, что я умираю. Однако грохот падающего утёса вывел меня из оцепенения. и вверх в ужас. Я думал только о том, что гора обрушится на мою палатку и погребет под собою все мое хозяйство, и от этой мысли я обмер во второй раз. Когда после третьего толчка наступило затишье, я начал приходить в себя. Однако у меня не хватило мужества перелезть через ограду. либо я боялся быть похороненным заживо и сидел на земле в полном унынии, не зная как быть. И за всё это время у меня не мелькнуло ни одной серьёзной мысли о Боге, ничего, кроме обычных слов: Господи, помилуй меня. Но как только опасность миновала, забылись и они. Между тем Собрались тучи. Потемнело, как перед дождём. Задул ветер, сначала слабо, потом всё сильнее, и через полчаса разразился страшный ураган. Море запенилось, забурлило и с рёвом билось о берега. Деревья вырывало с корнями. Картина была ужасная. Так продолжалось часа 3. Потом буря стала стихать.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 Эта мысль придала мне решимости, а может быть, тому способствовал и дождь, но я перелез через ограду и уселся в палатке. Однако ливень был настолько силён, что палатку захлёстывало водой, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и боялся, как бы она не обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу.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 и готовиться к переезду. Это было 21 апреля. 22 апреля. На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить своё решение. Главной трудностью для меня была в инструментах. У меня имелось 3 больших топора и множество маленьких. Мы их взяли для меновой торговли с индейцами. Но от частого употребления и от того, что приходилось рубить чрезвычайно твёрдые и суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда, у меня было точило, но я не мог одновременно приводить в движение рукой камень и точить на нём. Вероятно, ни один государственный муж, ломая голову над важными политическими вопросами, и ни один судья, решая жить или умереть человеку, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я, чтобы выйти из этого положения. В конце концов, мне удалось приладить к точилу колесо с ремнём, которое приводилось в движение ногой и вращало точильный камень, оставляя свободными обе руки. Примечание. До тех пор я никогда не видел таких точил или, во всяком случае, не рассматривал, как они устроены, хотя в Англии точило такого устройства очень распространено. Кроме того, мой точильный камень был очень велик и тяжел. Устройство этого приспособления заняло у меня целую неделю. 28 и 29 апреля. Два последних дня точил инструменты. Моё приспособление действует очень хорошо. 30 апреля. Сегодня заметил, что мой запас сухарей на исходе. Пересчитал все мешки, и как это ни грустно, постановился съедать не более одного сухаря в день. 1 мая. Сегодня утром во время отлива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 больше обыкновенного осмотрел выброшенный морем бочонок он оказался с порохом но порох весь подмок и сбился в камень тем не менее я выкатил бочонок повыше а сам по отмели отправился к остову корабля подойдя поближе я заметил что он как-то странно переместился Носовая часть, которую прежде он почти зарывался в песок, приподнялась по крайней мере на шесть футов, а корма, разбитая на куски и совершенно отделившаяся, это случилось давно, вскоре после последней моей экспедиции на корабль, была отброшена в сторону и лежала боком. Кроме того, в этом месте образовался такой высокий на нос песку, что я мог вплотную подойти к кораблю,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 которое и уносило водой из открытого трюма.